6. А тем временем Женьер и его новые друзья медленно, но верно приближались к границам праздничного города. Ребята после того, как хорошенько выспались и отдохнули в трактире, теперь не бездействовали, а усердно репетировали куски своего представления, кое они желали показать на центральной площади. Шум и тарарам царили в карете. Все, азартно поддавшись единому порыву, вдохновенно творили новые образы и впечатляющие манеры исполнения. Работа кипела, и ребята, полностью поглощенные своим действом, даже и не замечали, что происходило за пределами их дома на колесах. А зря. Чем ближе они продвигались к центру событий, тем интереснее становилось снаружи. Вадим с Женьером, восседавшие на козлах и не принимавшие участия в ребячьей катавасии, спокойно беседовали о чем-то своем и с нескрываемым любопытством наблюдали за окружающим их миром. А понаблюдать-то, кстати, было над чем. Едва они проехали последний лесок, отделяющий их от окраин города, как им тут же стали попадаться всякие разные странности хотя это для Женьера они были странностями, тогда как для Вадима вполне привычное дело. Вдруг откуда-то сбоку, словно черт из табакерки, им на перерез, явно выравнивая курс, выскочила старая растрепанная ведьма, летящая в пивной дубовой бочке, больше похожей на пузатую ракушку. «Эй, рулевой, правильно ли я здесь на город свернула?» а то моя ступа совсем износилась. Лететь не хочет, и все веляет, как ей вздумается. Зависнув в воздухе прямо напротив Вадима, прокричала она. — Да, милейшая, правильно. Держитесь вон за тем красным драконом, и он выведет вас на место посадки. Тут же ответил Вадим, указывая ей на красное пятно, ярко колыхающееся в млечном мареве. — Ох, ну спасибо! И хотя я так далеко подлететь не смогу, силы уж не те, но правильный курс определю, — поблагодарила ведьма и, мигом выбрав нужное направление, понеслась дальше. — А у вас тут хорошо. Захотел да полетел. Эх, жаль, я не умею летать. — провожая взглядом старушку, мечтательно сожалея, заметил Женьер. — Так возьми и научись. Что же тут такого? — Научиться летать можно так же легко, как и плавать, ведь человек рождается, не умея делать ни того, ни другого. Но ну, не даром же есть такое выражение «плыть в небесах» — это ли не подтверждение схожести навыков? Хотя в плавании по небу в большей степени задействована энергия мысли, нежели чем сила мышц, ведь благодаря именно этой энергии У человека и появляется способность летать. Однако тут все зависит от того, какие у тебя мысли. Мысли должны быть легкими, свежими, чистыми, и тогда ты полетишь, вспорхнешь, словно ласточка весной. Ну, а если они у тебя грязные, тяжелые, грузные, то ты о полетах даже и мечтать не смей. Надеюсь, ты понял, о чем я. С серьезным видом назидательно пояснил Вадим. — Ладно, ладно, это-то я понял. Но а раз все так просто, то почему же ты не летаешь? Что тебе мешает? Или, может, ты боишься Млечного Тумана? Он пугает тебя. И, кстати, откуда он берется? Задорно подшучивая над напыщенностью Вадима, с некоторой язвинкой спросил Женьер. — А ведь ты прав, я могу и полететь. Но куда же я тогда дену моих ребятишек? Ведь они так загружены репетициями, что им сейчас и не до полетов. Ты об этом подумал? Тоже мне, умник. А что касается Млечного Света, то у нас здесь никто не знает, откуда он берется. Быть может, ты знаешь? У школы так по-хитрому спрашиваешь. А? Гости с другого мира. Ну, а если не знаешь, то и не спрашивай живи так, как все уже устроено до тебя, и наслаждайся. Немного рисковато ответил Вадим на столь, казалось бы, безобидный вопрос Женьера. Да не сердись ты так, я же пошутил. Хотя лично я там у себя летать не очень-то любил. Но ну, не то чтобы боялся, нет, я даже как-то прыгал с парашютом. Просто мне было немного не по себе находиться в самих самолетах. Сглаживая некую напряженность в беседе, примирительно заметил Женьер. Ха, это уж точно не по себе. И мне бы в таких аэропланах летать не захотелось. Сидеть там внутри, как в консервной банке, закрытой со всех сторон. Ни свежего тебе воздуха, ни простора. Громадные, брюхатые, да еще и ревут, словно стадо диких бизонов. Быстро развеселившись, засмеялся Вадим. — А откуда знаешь, какие у нас самолеты? Ты это что же, в наш мир перемещался? Услышав такое сравнение, тут же переспросил Женьер. — Нет, что ты, не был. Просто, пока ты спал в трактире, я быстро посмотрел твои мысли. Только и всего. Лукаво похихикивая, ответил Вадим. — Ах, так вот в чем дело. — Ну и что же ты еще увидел в моей голове? — с легкой укоризной вновь спросил Женьер. — Да как что? Все и увидел. Теперь у меня полная картина твоего мира. И еще я практически все узнал о тебе. И как оказалось, ты замечательный парень, Женьер. И я очень рад, что сразу решил тебе помочь. Приятно осознавать, что я не ошибся в своем решении. — Ну, а сейчас готовься, мы уже подъезжаем. Остался последний рывок, и мы окажемся на главной площади города. — Эгей, милые, а ну, прибавьте ходу! — крикнул Вадим лошадям, и Зарихватский, взмахнув кнутом, подхлестнул их. Лошади тут же понеслись вперед, и, резко нагнав череду всевозможных телег, направляющихся в сердце города, быстро пристроились за ними. Казалось бы, где и как сможет разместиться все это скопище повозок, лошадей, людей и летающих существ. Однако лишь только они попадали в город, так сейчас же растворялись среди его широких улиц и площадей. Настолько он был велик. Кто-то устраивался у своих старых знакомых, кто-то оказывался на ярмарках, а кто-то, как и наши ребята устремлялся на Дворцовую площадь принимать участие в турнире искусств. В общем, все находили свое место на этом чудесном празднике волшебства. И надо отметить, что наши друзья прибыли на него как раз вовремя. Буквально через какой-то миг после их появления главный распорядитель турнира объявил об их немедленном выходе на сцену и ребятам ничего не оставалось делать, как тут же, прямо с колес, вступить в борьбу за первенство. — Так, быстро соберитесь, сосредоточьтесь и идите, зажгите зрителей, покажите им, на что вы способны, докажите людям, что вы лучшие. — Вперед, я верю в вас! — вдохновенно напутствовал своих питомцев Вадим. И, паотически благословив их, выпустил на сцену, ну а сам вместе с Женьером занял место на козлах кареты, стоявшей под липомоста, и, затаив дыхание, стал наблюдать за действом. Как только юные орликины вышли на сцену, публика тут же затихла и замерла в ожидании грандиозной феерии. И, надо сказать, ребята оправдали это ожидание. Они настолько проникновенно взялись играть, что у людей прерывалось дыхание, останавливалось сердце, а от пережитых эмоций кровь закипала в жилах. Ребята просто-таки рвали прежние понятия о мире и бытии Яркими образами, дерзкими репликами и своей блистательной игрой они побуждали людей сопереживать их героям. Не было и тени сомнения, что они тронули душу каждого человека, находящегося на площади. Слезы, смех, восхищение и даже истерика – все смешалось в гуще зрителей, собравшихся на праздник. Никто не остался равнодушным. Ну а главное – случилось в самый кульминационный момент представления. Никто даже и не ожидал такого, да и предугадать такое было невозможно. Едва отзвучали завершающие слова, и ребята, обратив свои счастливые лица к небу, вышли на поклон, как неожиданно раздался пронзительный раскат грома, и Млечная Марева мгновенно озарилась ярким сиянием восходящей сверхновой звезды. Это было настолько внезапно, Резко, мощно и потрясающе, что ни у кого из людей не хватило сил удержаться на ногах. Зрители, сраженные восхитительной красотой этой вспышки, как подкошенные рухнули на брусчатку Дворцовой площади. Полная фантасмагория цвета и света. Заливая своим горящим сиянием все свободное пространство, звезда молниеносно взметнулась над этим чудесным городом. Секунда, другая, и яркий свет сверхновый полоснул своим жаром по лицам гостей праздника. Люди тут же, потупив взоры, укрыли свои головы под капюшонами плащей, и лишь ребята на сцене, гордо взирая ввысь, так и остались стоять с непокрытыми лицами, хотя и чуть-чуть зажмурились. Но вдруг звезда, словно зная, что ее миссия выполнена, Обдав все вокруг золотистым сиянием, стала угасать и в один миг, превратившись в яркую бледно-оранжевую точку размером с апельсин, рассыпалась радужным фонтаном света. И только это произошло, как весь город, все его площади и улицы огласились сотнями тысяч восторженных криков. «Звезда взошла! Сверхновая с нами! Свершилась!» В радостной эйфории кричали люди, одновременно поздравляя друг друга с началом нового периода в их волшебном мире. — Вот это да! Такого я еще нигде и никогда не видел. И что же такое каждый раз бывает? — не скрывая своего изумления, воскликнул Женьер. — Да, малыш, всегда. Вот это чудо и есть, то самое восхождение звезды, о котором я тебе говорил. Никто не знает, как это происходит и откуда она берется, но это происходит и все тут. Вдруг внезапно, откуда ни возьмись, взрывается яркая вспышка колоссальной мощи, краткий, мгновенный, животворящий импульс, и наш мир вновь получает очередной заряд света и энергии а мы, его обитатели, снова становимся очевидцами этого впечатляющего события. Жизнь продолжается, малыш Женьер. — Да ты только посмотри, как все вокруг радуются, как веселятся наши ребята! — разделяя всеобщий восторг, вскрикнул Вадим. — Ага, вижу, и теперь я понимаю, почему вы обмазываете свои лица белыми белилами. Это все ради отражения горячего жара, излучаемого звездой. Ведь только вы не спрятались от ее жгучего света. — Ну что, я правильно угадал? — глядя на счастливые лица ребят, спросил инженер. Может так, а может и нет. Лично я полагаю, что эти белые отражающие маски прежде всего символизируют нашу неподверженность влиянию любых звезд. Нося эти маски, мы как бы говорим, нам не страшно никакое величественное сияние. И будь то яркое, сверхновое, или же сам принц с его вельможными чиновниками, или какой-то другой властелин, мы, невзирая на их власть и великолепие, всегда говорим только правду и не скрываем ни их недостатков, ни их пороков. Так что, в каком-то смысле, мы зеркала истины, отображающие все червоточины нашего общества, пожираемого изнутри противоречиями. — Вот так, малыш! — хитро улыбаясь, быстро ответил Вадим. — Да уж, ну и мудрец же ты! Да и ребята твои молодцы, вон как замечательно отыграли! Просто удивительно, как же все совпало! И их выступление, и восхождение звезды! «Да, при таком стечении обстоятельств вы непременно победите в турнире», видя, как ликуют на сцене ребята, воскликнул Женьер. И ведь он оказался прав. Теперь вряд ли кто-то из конкурсантов смог бы выступить еще эффектней. Вдруг на сцену резко выбежал главный распорядитель турнира и тут же объявил о безоговорочной победе юных орликин. Превосходство театра Орликиниада было неоспоримо. Оно не вызывало никакого сомнения. Полный триумф. Вот тут-то и началось самое настоящее ликование. Вадим прямо с кареты спрыгнул на сцену к ребятам и под всеобщий шквал аплодисментов бросился обнимать и поздравлять своих питомцев. Впрочем, особо долго ликовать не приходилось, так как им буквально сейчас же надо было направляться на другое праздничное действо. Теперь им предстояло выступить на церемонии звездной свадьбы. Сделать, собственно, то, ради чего они и участвовали в этом турнире. Ведь выступление там, во дворце, помимо того, что было почетным и интересным, еще и сулило широкую известность, что для них имело большое значение. Внезапно на площади появился церемониймейстер свадебного ритуала и во всеуслышание объявил, что принц сделал свой выбор, и всем людям для продолжения веселья требуется переместиться в парк-дворца. А актерам театра-победителя немедленно надлежит проследовать за ним, мол, свадьба вот-вот начнется, и им пора готовиться к показу своего праздничного спектакля. Сказано сделано. И Вадим, оставив карету под присмотром своего старого знакомого шута, вместе с ребятами и Женьером быстро отправился вслед за церемонимейстером. — Послушай, Вадим, ну а когда же мы займемся поисками Нади? Время-то идет, а ее все так нигде и не видно. Бойко, шагая рядом с ним, совершенно справедливо поинтересовался Женьер. — Да не волнуйся ты так! Я уверен, она где-то здесь, я даже чувствую, что мы ее скоро встретим. Поверь в моей интуиции, она меня пока еще никогда не подводила. Тут же обнадежил его Вадим. Хорошо, верю. Однако, как же удивительно, что все так удачно сложилось. Выступление, вспышка, и вот мы уже идем на свадьбу. Ведь согласись, такое совпадение редко когда бывает случайным. — Нет, тут есть какая-то загадка, — задумчиво заключил Женьер. — А вот мы сейчас и посмотрим, случайное это совпадение или нет. — Идем, идем, малыш! — подружески похлопав Женьера по плечу, воскликнул Вадим, и они прибавили шагу.